Глава 41. Оскар. Время утекает сквозь пальцы опущенных рук. «Жанна!» «Вхожу в дом. Жена целый день не брала трубку, а я никак не мог уехать с работы. Мой ресторан недавно открылся и требует много времени. Несколько раз звонил няне. Она сказала, что жены с самого утра не было дома. Она куда-то уехала. Не так я себе представлял семейную жизнь». Думал, с появлением ребенка все изменится в лучшую сторону. Первое время так и было, а затем все как-то быстро изменилось. Все мечты и надежды рухнули, как карточный домик на ветру. Бегом поднимаюсь на второй этаж и захожу в нашу спальню с женой. Там никого. Иду в детскую и сталкиваюсь с нянечкой. «Добрый вечер, Аскар Леонидович. Сереженька только что уснул. Женщина мило мне улыбается». «Хорошо». Как он сегодня себя чувствовал? «Колики мучили. Завтра должен педиатр прийти. Спрошу, что можно сделать. Может, смесь поменять? А чай, который врач выписывал, не помогает?» «Нет». «Хорошо. Вы можете на сегодня быть свободны. Я сам справлюсь с сыном». «Вы, если что, зовите». Женщина улыбается мне и уходит. А я подхожу к детской кроватке и сажусь рядом с ней. Смотрю на мирно спящего сына. «Единственное счастье для меня в этой жизни». После того, как я привез сына из роддома, Жанна первое время изображала из себя прекрасную мать, но потом ее словно подменили. Теща как-то сдерживала ее, но из-за проблем со здоровьем Инга решила переехать жить в дом на море. И вот с тех пор я словно живу с чужой женой. В глазах Жанны я видел презрение к моему сыну. Первое время думал, что показалось». Ведь она так хотела детей, а потом стал замечать, что что-то творится не то. Поставил камеры в доме и после скрытой съемки чуть не убил жену. Еле сдержался. Когда я уходил на работу, ребенок начинал плакать. Жанна либо отвозила его на улицу и оставляла на целый день там, либо запирала на втором этаже в комнате, а Сережка навзрыд плакал. А когда уже уставал, то засыпал. А моя жена в это время занималась своими делами. А еще Жанна пристрастилась к алкоголю. Слышу, как к дому подъехала машина, и через несколько минут послышались шаги на втором этаже, в стороне нашей спальни. Поднялся, поцеловал сына и вышел в коридор. «О, дорогой муж вернулся!» Жанна заметила меня и скривилась в недовольной усмешке. «Ты где была?» Поинтересовался я, шагая в ее сторону. «А что, ревнуешь?» Жена хихикнула. Я подошел еще ближе и учуял запах алкоголя. «Ты опять пила?» «Совсем чуть-чуть. Мне можно. Я уже большая девочка». Она толкнула дверь спальни и вошла в нее. «Ключи от машины давай». Я шел следом за ней. «Что?» Жанна обернулась на меня с глазами полными непонимания. «Я сказал, ключи давай». Еле сдерживаю себя, чтобы не ударить жену. Никогда не бил женщин. Но за такое поведение жены так и хочется ее прилюдно выпороть. Может, тогда бы ее мозги на место встали, и она перестала делать ту херню, что творила сейчас. «Оскар, ну не будь таким букой! Тебе это не идет! Ты лучше иди воспитывай своего сыночка!» Стою, молчу и сжимаю кулаки. «Жанна!» Сижу зло сквозь зубы. «А что, Жанна, вы со своим отпрыском у меня уже в печенках сидите. Лучше бы было, чтобы моя сестренка вместе со своим сыном сбежала. Тогда бы я жила спокойно». «Что ты несешь? Ты пьяна. Я сейчас уйду и буду спать в детской. А ты прими душ, положи ключи на тумбочку, я их завтра заберу. И тоже ложись спать». Разворачиваюсь и иду к двери. Про себя молю Жанну, чтобы она больше не открывала рот, а иначе я точно ее ударю. Нервы уже на пределе. «Да пошел ты!» кричит она во весь голос, и из ее рта вырывается поток нецензурных слов. «Ты думаешь, я не знаю, что это твой ребенок? Я знаю, что вы с моей сестренкой спали!» Оборачиваюсь на жену. «Откуда?» «Замираю. Жду, когда она еще что-то скажет». Жанна стоит и ждет моих действий, но я словно столб, стою, не двигаюсь. Да, дорогой, я знаю, что вы до свадьбы спали, и скажи спасибо мне, что она не избавилась от твоего ребенка. Она хотела сделать аборт, и она уж точно бы тебя не послушала, но я ей пригрозила. И знаешь, почему я не рассказала тебе раньше? Да потому что простила. Я люблю тебя и готова прощать даже измены. Но ты не ценишь этого. Ты до сих пор по ней скучаешь. я знаю, что ты даже ее фотографию в бумажнике носишь. А должен мою фотографию, а не ее. Но нет. Сколько бы она тебе ни сделала, ты все равно будешь любить ее. Почему? Чем я хуже? Не выдерживаю и подхожу к Жанне ближе. Хватаю ее ладонями за щеки. Откуда ты знаешь? Отрицать глупо. Я мог бы поспорить с женой, сказав, что она во всем ошибается. А смысл? Твоя проблема, муж мой, в том, что ты всегда считал меня глупой дурой, но ты очень ошибаешься, шипит Жанна. Я знаю то, от чего ты навсегда возненавидишь свою, Софи. Ты просто не представляешь, что скрывается за этими милыми глазками. Что ты хочешь этим сказать? Жанна вырывается из моих рук и идет в гардеробную. Ее не было несколько минут. Но потом она появляется, и в ее руках какие-то документы. Она отдает их мне. Я просматриваю внимательно. На листах черно-белые снимки с уличных дорожных камер с числом и временем. Поочередно показано, как мой брат переходит дорогу. А вот он уже лежит на асфальте, в луже собственной крови. Кто за рулем машины, не видно. «И что?» Я видел все это. Эти фотографии на суде показывали. Да, я с того дня помню все отчетливо. Каждый кадр запечатлелся в моей голове. А ты дальше смотри, предлагает Жанна, и я снова начинаю перебирать фотографии. И нахожу то, что было скрыто от всех глаз. Через двадцать минут приезжают три машины. Из одной выходит человек и идет к той, которая сбила моего брата. Всматриваюсь в лица мужчин и замираю. Узнаю одного из них. Отец Жанны. Он подходит к машине, сбившей брата, и помогает выйти девушке. На снимках видно, что девчонка в одной пижаме. Мужчина помогает ей дойти до своей машины, и они уезжают. Но прежде чем он усаживает ее в свой автомобиль, девушка разворачивает лицо к камере, и я отчетливо вижу лицо Софи. Мои руки дрожат, а глаза наполняются слезами. Произошедшее восьмилетней давности становится настолько ясным, что будто бы это произошло только что. «Та, которую ты любишь, хотела не только избавиться от твоего сына, она еще и брата твоего убила. В тот момент моя сестра жила с одним мажором, и они постоянно устраивали тусовки, где бухали и потребляли наркотики. Вот, видимо, в одну из ночей она была... «Мягко сказать, не в себе». «И да, этот парень, с которым она жила, ты его знаешь. Это Марк, которого мы встретили в прошлый раз в клинике». Жанна вываливает на меня правду, которую я не могу принять. «Нет, этого не может быть. Моя Софи не убийца и не наркоманка. Она не могла. Поднимается новый поток злости, только уже к самому себе». Так и хочется найти эту дрянь и придушить ее голыми руками. Бросив бумаги на пол, я разворачиваюсь и выхожу из спальни. Ноги сами ведут в детскую комнату, где спит мой сын. Падаю тяжелым мешком в кресло-качалку и закрываю глаза. Хочу сейчас оказаться где-нибудь далеко-далеко, только бы не на этой планете».